Очнувшись, Томас не понимал, где находится. В помещении было абсолютно темно. Он принялся шарить кругом. Мягкая простыня, что-то пушистое. Что-то острое впивалось в большой палец. Привкус во рту был хуже, чем с похмелья. Торс его был голым, на ногах, похоже, всё те же спортивные штаны. Томас пошевелил пальцами. По крайней мере, конечности функционировали. Чёрт. Неужели Айна подвела его и привезла в больницу? Томас принюхался. В больнице не пахло, а острое оказалось кошачьими зубами. Томас попытался нащупать выключатель, рука наткнулась на абажур настольной лампы. Сверху абажура обнаружилась кнопка. Он нажал её. При свете выяснилось, что он лежит на кружевной простыне двуспальной кровати. Часы на комоде показывали 9, но было неясно, утра или вечера. На Томаса ласково смотрела чёрная кошка, которая выглядела более дружелюбной, чем строгая рыжая. Стало быть, Он по-прежнему у Айна, на сей раз в спальне. Почему он потерял сознание? Не дала ли она ему какую-нибудь дурь, чтоб он не смог уйти? Не заодно ли она с теми, кто его похитил? Что если сбежать через окно? Дурак, хватит фантазировать. Никакая эта хипанутая не преступница. Впрочем, почем знать? Может, она полоумная, раз живет одна в лесу. Ведьма из пряничного домика. Гаргона, сирена, заманившая моряка. Хотелось пить. На ночном столике стоял стакан с водой. Томас прополоскал рот, пытаясь избавиться от отмерзительного привкуса. У него не было даже зубной щетки. Еле слышно он позвал Айна, и та спустя мгновение появилась в дверях. Свет за спиной превращал её в тёмный силуэт с неким подобием нимба вокруг головы. Очнулись? Что произошло? Вас стошнило и вы снова грохнулись в обморок. Бормотали что-то про одноногого, пока я волочил вас до кровати. Это он с вами сделал? «Он и еще один. Понятия не имею, кто они». Эти слова вырвались у Томаса, прежде чем он успел подумать. «Черт, теперь эта женщина знает то немногое, что известно ему самому. Можно было бы подумать, что одноногий померечился ему в одурманенном состоянии. Но Томас его помнил. «Ты сбил нас и бросил Низканина умирать. Я остался без ноги. Это наша месть». Айна присела на край кровати и взяла Томаса за руку. Пальцы у неё были холодны. Это прикосновение заставило его вздрогнуть. Запястье после химота всё ещё болело. Томас не сразу сообразил, что она измеряет пульс. Затем Айна дотронулась до его лба. Пульс больше 100, и, похоже, у вас температура. Когда вы отключились, я звонила в скорую. Не хотела, чтобы вы умерли у меня на руках. Но там долго было занято, так что я бросила это дело и оттащила вас на кровать. Сегодня вы уже никуда не уедете. Все автобусы ушли. Разве только товарищ вас заберёт? Паво. Надо бы позвонить ему ещё разок, но сначала избавиться от этого противного привкуса. Томас попытался приподняться. Осторожнее, а то опять. В голосе Айна зазвучали странные стальные нотки. Томас по-прежнему не знал, можно ли ей доверять, но выбора не было. Дойдёте до сауны. Там есть горячая вода, вот полотенце. Пижамы нет, но нашлась ещё одна футболка, а то прежняя сильно запачкалась. Э, что-нибудь знаете про Рукуроний? Томас чуть было не спросил, можно ли погуглить, но вспомнил, что в доме нет интернета. Даже в доме дяди Ромала всё было по последнему слову техники, включая Netflix. Нет? Но, может, найдётся в справочнике? Посмотреть? Сначала вымоюсь. Томас осторожно сел, его всё ещё слегка мутило. Надо отмыться от пота и грязи и попытаться дозвониться до Пава. Неужели Айна дотащила его до кровати в одиночку? Должно быть сильная женщина. Не исключено, что работала с лежачими больными. Только сейчас Томас осознал, что на берегу она видела его голым. Он позволил Айна помочь ему дойти до сауны, где уже было натоплено. Женщина осталась ждать в предбаннике. Спотевший Томас пахт мёном, и это почему-то подействовало на неё успокаивающе. Знакомый запах От кого-то пахло так давным-давно, когда ещё не случилось ничего плохого. Быть может, от маминого кузена Микко. Дождь прекратился несколько часов назад. На улице стоял аромат берёзовых листьев. Спускаясь на воду, гоготали гуси. Наелись на гравских полях и теперь готовились ко сну. Гуси, журавли и прочие летние птицы будут радовать её ещё месяц, от силы два, а потом их голоса смолкнут. Останутся вороны, дятлы да крикливые соколы. Фамилия этого человека означала волк, но сам он оказался скорее перелётной птицей, которая случайно залетела к Айда, этой пуночке или хрустаном. Она понимала, что рискует, позволяя ему остаться. Никогда она не поступала настолько опрометчиво с тех пор, как не найдётся лишней зубной щетки. Томас с полотенцем на бёдрах вышел в предбанник. Ключицы у него торчали так, что на них впору было что-нибудь увешать. Синяки на месте сломанных рёбер были цвета ночного неба. Он оказался безобидным, но несмотря на это, Айна намеревалась спать с ножом под рукой. Электрощётка в ванной. Там есть ещё пара неиспользованных насадок. Томас усмехнулся. Электрическая зубная щётка. А электричество-то откуда? Но тут он вспомнил, как зажёг лампу. Шума генератора слышно не было. Возможно, здесь имелись солнечные батареи, а может и стандартная проводка. Не такие уж и первобытные условия. Двор он пересек уже без посторонней помощи. Босые ноги ощущали мягкость травы. В Тоскане все выгорало и желтело. Солнце целые недели жарило беспощадно. Скрыться от него удавалось лишь в грозу. Он работал в винном погребе дяди Ромола, откуда изредка поднимался, чтобы зарядить ноутбук и поймать интернет. Еще вчера рано утром он наблюдал восход над Чевителлой. Казалось, это было в какой-то другой жизни. Эти люди были уверены в том, что Томас умрет. Они считали, что он заслуживает смерти. Айна протянула ему синюю насадку для щетки. Вибрация ощущалась всем телом. Мятная зубная паста наконец избавила Томаса от привкуса кошачьего дерьма. Пришлось проглотить немного пасты, чтобы этот привкус исчез и из горла. Томаса одновременно мучили голод и изжога. Придется ли остаться на ночь? Он снова набрал номер, но безрезультатно. До Пава дозвониться не получилось. Автоответчик был отключен. Томас начинал злиться, но завтра ему станет лучше. С помощью Айнон сядет в автобус, потом на метро доедет до работы Пава и призовёт того к ответу. Скандалы Пава были ни к чему. К счастью, Томас знал все слабые стороны этого человека, который называл себя его лучшим другом. Но знал ли он Пава на самом деле? Вот салат из яиц и кабачков. Ешьте осторожно, предупредила Айна, когда Томас вошёл на кухню. Я посмотрела тот препарат в справочнике. Это миорелаксант. Тошнота среди побочек не значится, зато есть повышенное давление. «А зачем вы его приняли?» Томас вздохнул и ничего не ответил. Вместо этого спросил, не от дворовых ли кур яйца. Выяснилось, что да, и кабачки тоже свои. Томас тщательно пережевывал и без того мягкую пищу. Рыжая тщетно просилась на улицу, затем разозлилась, дотянулась в прыжке до ручки и открыла дверь сама. «Смышленая, у вас есть еще живность, кроме кошек, собаки и кур?» Есть черепаха. Впрочем, не особо коммуникабельна. И пара летучих мышей под крышей. Прямо за парк. Как вы здесь очутились? Айна задумалась, глядя в тарелку. Этот человек уедет уже завтра. Да и другие знают её историю. Никакой тайны она из этого не делала. Быть может, и он расскажет ей о себе, если она решится первой. Но действительно ли ему интересно? Это была бабушкина дача. Она переехала сюда, когда вышла на пенсию. После её смерти мать за ненадобностью продала дом графу, владельцу усадьбы по соседству. А граф устроил на своей земле заповедник и потребовался кто-то, чтобы за ним присматривать. Я живу здесь бесплатно. Мать ненавидела дачу, она была городским человеком. А ина же проводила здесь каждое лето. Для всех это было удобно. Бабушка была учительницей в младших классах, её отпуск совпадал со школьными каникулами. Она как раз вышла на пенсию, когда Как-то, когда я училась в начальной школе, я прожила здесь целый год. Бабушка устроила мне домашнее обучение. Почему? Вас обижали в школе? спросил Томас. Разумеется, он понимал, что подобный вопрос может задеть за живое, но Айна казалась неуязвимой. Наверное, была из того редкого сорта людей, которых испытания лишь закаляют. Сам Томас всегда ненавидел поговорку: всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Он не утонул в глухом озере, хотя они сделали всё, чтобы убить его. Однако теперь чувствовал себя ещё более беззащитным. Зачем кому-то понадобилось лишать его жизни? Нет, просто нужно было сменить обстановку. Айна решила ограничиться полуправдой. Моя мать была, да и сейчас остаётся своего рода художницей, чувствительной ко всему неприятному. Как-то раз, когда мне было 11, она неудачно упала и на несколько месяцев оказалась в больнице. отказывалась принимать лекарства, потому что те притупляли положительные эмоции. По крайней мере, ей так казалось. Вот бабушка нас и выручила. Про себя Томас удивился, почему она не пошла в местную школу, но спрашивать об этом не стал. Непонятно ему было и то, на что Айна живёт. Платит ли ей гра в зарплату или она находится на попечении социальных органов. Он спросил об этом, осознавая всю бестактность вопроса. Человеку много не требуется, ответила Айна таким тоном, будто уже устала рассказывать одно и то же. Куры несут яйца, гражданские коровы дают молоко, я сама делаю сыр, просто квашу и йогурты. Полкило турецкого гороха хватает на неделю, я ем его с маринованными грибами и ягодами. В холодильнике полно овощей и корма для животных. Иногда, когда матери кажется, что я хожу в лохмотьях, она покупает мне одежду. В библиотеке есть книги. Разве человек не может делать что-то даром? Если ему это нравится. Вот это хиппи. Томас вздохнул и продолжил расспросы. А отец? Его в моей жизни не было. Много лет назад он продал свою фирму и уехал в Таиланд. А у вас есть семья? Отец умер, когда мне было 10. Мать вернулась в Финляндию и меня с собой забрала. Вы говорили, что прилетели из Рима. Живёте в Италии? Томас рассказал об исследовательском проекте и о том, что живёт в доме дяди Рома. не упоминая об Эри. Завтра он уедет и вряд ли когда-нибудь снова повстречается с Айна, женщиной, которая спасла ему жизнь. Такое не забывается. Айна потребовала, чтобы Томас спал в комнате, а сама легла на кухонной тахте. Томас не стал возражать, ещё раз почистил зубы и рухнул в кровать. Он заснул быстро, но во сне снова барахтался под водой, тщетно пытаясь высвободить руки. В всякий раз, когда ему это почти удавалось, его кисти ещё туже обвивала змея. Другие гады плавали вокруг и пытались обвиться вокруг ног. Он задыхался. Он проснулся и понял, что всё ещё жив. Как же ему удалось спастись? Хомут мог оказаться хлипким, а может, смертельная опасность придала ему сверхъестественную силу, во что сложно было поверить. В следующем сне на него орала Эйрия, обрушив на него все мыслимые ругательства. А затем наступила абсолютная благословенная темнота. Он проснулся от стука в входную дверь. В комнату заглянула перепуганная Айна. "Сидите, как мышка, и не высовывайтесь. Это граф